Глава тридцать 35. Джоди. Как только Дерек Флетчер замечает его в грузовике, Джоди не может терять ни секунды. Он распахивает дверь машины, выпрыгивает и бежит прямо к Дереку, выхватывая на ходу пистолет Уайта. Дерек мог бы убежать в дом, но едва он убирает ногу с шеи Рори, чтобы бежать, Рори кусает его за лодыжку. Дерек пинает Рори свободной ногой, что задерживает его на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы Джоди успел добежать до него раньше, чем Дерек достиг первых ступеней крыльца. "Стоять!" командует Джоди, направляя пистолет ему в голову. Дерек поднимает руки. Рори бегает по двору кругами, лает, рычит и снова лает. "Сади свою машину", говорит Джоди. Дерек колеблется. "Иди. Давай." Дэрик идет, все еще держа руки вверх к своему Понтиаку Грандам, припаркованному на подъездной дорожке. Джоди следует за ним. Рори продолжает громко лаять и бегать кругами по двору. Рори ко мне: "Если он будет так громко лаять, выйдут соседи". Рори, пошли? Но Рори продолжает лаять, а Джоди средь бела дня, стоит у всех на виду и нацеливает пистолет на человека. Придется потом вернуться за собакой. Забирайся в свою машину. Видя, что Деррик колеблется? Джоди тычет дулом ему в спину. Деррик садится на место водителя, а Джоди на заднее сиденье прямо за ним. Поехали. Куда? спрашивает Деррик, застёгивая ремень безопасности. С подъездной дорожки сразу поверни направо. Я скажу, куда дальше. Просто веди машину. Здесь прямо, у знака "Стоп" налево. Джоди вспомнил о неработающем магазине Росса, где он сидел в засаде на пустой автостоянке, расположенной на крыше здания. Хорошее место, где можно допросить Деррика. Сначала Джоди планировал дождаться, пока они туда приедут, но у него не хватает терпения. Знаешь, кто я? Нет. Должен помнить. Ты видел меня в ту ночь, когда убил моего брата и моего отца. Не знаю, о чём ты говоришь. Заткнись. Тут поверни направо. Дэрик поворачивает. Впереди перед красным светофором в средней полосе стоит патрульная машина полиции Лос-Анджелеса. Взгляды Джоди и Дэрика встречаются в зеркале заднего вида. Не делай лишних движений, или я тебя убью. Ты убил мою семью. Я это сделаю. Дэрик остаётся в крайнем правом ряду и встаёт рядом с полицейской машиной. Джоди держит пистолет так, чтобы его не было видно. Дэрик косится на полицейских, но потом смотрит прямо вперёд. Свет меняется на зелёный. Поверни направо. Джоди не нужно направо, но он хочет держаться подальше от этой патрульной машины. Дэрик послушно сворачивает на Оранж Grove. Я хочу знать почему. Мне нечего тебе сказать. Ты даже не знаешь почему, да? Ты работал по контракту? Вот кто ты такой? Наемный убийца, верно? Дерек не отвечает. «Наемный убийца? Киллер? Джоди садится поудобнее и крепче сжимает пистолет. Дерек может попытаться на него напасть. На светофоре налево. Дерек сворачивает налево, теперь они на лабря. Держись правой полосы. Рассказывай, кто тебя нанял. Дерек молчит. Джоди протягивает руку между сиденьями и прижимает дуло пистолета к ребрам Деррика. Кто тебя нанял? Роллер. Кто он такой? Вижу, ты не слишком-то продвинулся в поисках. Заткнись. Кто такой Роллер? Деррик снова смотрит на Джоди в зеркало заднего вида. Джоди отводит взгляд от дороги и держит с ним полный зрительный контакт, дожидаясь ответа. В глазах Деррика странное выражение. Джоди не понимает, в чем дело, пока не смотрит вновь на дорогу, в тот самый момент, когда Деррик на скорости 30 миль в час врезается в стоящий перед светофором «Шевроле Блейзер». Сработавшая подушка безопасности и ремень удерживают Деррика на месте, а Джоди летит вперед между двумя передними сиденьями. Он врезается в приборную панель и лобовое стекло. Стекло пошло паутиной, но выдержало. Джоди отскакивает от лобового стекла и падает головой вперед на пол под пассажирским сиденьем. На протяжении всей суматохи Джоди пытается защитить голову и удержать в руке пистолет. Как только Дерек понимает, что Джоди не умер и не выронил пистолет, он открывает дверь, чтобы бежать. Джоди пытается встать и броситься за Дереком. Он приподнимается как раз вовремя, чтобы увидеть, как Деррик выскакивает из машины на центральную полосу и как его сбивает бесшумный монстр, Тесла Модель 3. Свет уже сменился на зеленый, и Тесла, должно быть ехала по свободной центральной полосе на зеленый свет светофора. Джоди, все еще не пришедший в себя, остается в машине, глядя по сторонам. Он замечает Деррика в 25 ярдах впереди в центре перекрёстка. Он цел. Плоть, кости, голова, конечности, но его тело безжизненно. Джоди не трудно притвориться, что его тошнит. Вокруг работают группы пожарных и полицейских. Джоди даёт показания копу и притворяется, наполовину притворяется, что его сейчас вырвет. Он бежит к зеленому кусту во дворе, наклонившись, достает из за пазухи пистолет и засовывает его под растение. Его версия будет выглядеть более убедительной, если при нем не обнаружат разовый свисток Уайта. Он возвращается к офицеру Спенсеру, сорокалетнему сотруднику полиции Лос-Анджелеса, который брал у него заявление. Вы в порядке, Джоди? Возможно, у вас сотрясение мозга. Нам лучше отвезти вас в больницу. Со мной всё нормально. Думал, меня стошнит. Извините. Но вообще я правда в порядке. Он не сказал им, что ударился о лобовое стекло. Не сказал, что сидел на заднем сидении и не был пристёгнут ремнём безопасности. Хорошо. Если передумаете, я попрошу одного из парней вас отвезти. Если беспокойтесь о деньгах, или отсюда есть отделение скорой помощи. Джоди мотает головой. Ладно, давайте закончим, чтобы мы могли вас отпустить. Так откуда вы знали мистера Флетчера? На самом деле, мы были едва знакомы. Он собирался делать ремонт в своем доме и хотел нанять рабочих, ну, за наличные. «Все в порядке. Мне не обязательно это записывать. Могу сказать, что вы были коллегами. Значит, вы плохо его знали? Джоди начинает беспокоиться из-за того, что его имя напишут в репортаже об аварии, и наниматель Деррик придёт убить Джоди. Но что он может поделать? Джоди: Извините, я его совсем не знал. Нет, сегодня мы впервые встретились. Мы ехали в хозяйственный магазин. И он врезался в машину впереди вас. Да, он хотел убедиться, что с людьми в той машине всё в порядке, и вышел прямо перед Теслой. Хорошо. Я понял. Вот, возьмите мою визитку. Позвоните, если вспомните что-нибудь важное или если захотите, чтобы кто-нибудь показал вам город. Вы сказали, что недавно приехали. Он протягивает Джоди свою карточку. Коп приударяет за ним. Джоди делает вид, что об этом не догадывается и сует карточку в задний карман. Джоди вызывает Убер, И едет обратно к дому Деррики, чтобы забрать свой грузовик. И Рори. Он беспокоится, что соседи видели его с пистолетом и что возле дома его могут поджидать копы. Но когда он выходит из машины на улице тихо, как в морге. Рори не подбегает к нему, и в грузовике его нет. Рори не запрыгнул обратно в окно. Джоди говорит себе, что кто-нибудь найдёт собаку, позвонит по номеру на его ошейнике, и Джоди приедет его забрать. Никто не стал бы красть уродливого дворнягу вроде Рори. Но в этот момент заходящее солнце освещает кусочек металла во дворе Деррика. Джоди бежит к блестящему предмету, надеясь, что это монета или кусок металлолома. Но он уже знает, что это такое. Он поднимает с земли ошейник Рори. На нем выгравированы имя Джоди и номер его телефона. Должно быть порвался в стычке с Дерриком. А это значит, найти Рори будет не так, просто как дождаться звонка по указанному номеру. Джоди стучит во все двери, обходя весь квартал. Обзванивает все приюты для собак и службы отлова бездомных животных в радиусе двух миль. Он превращается в эйс авентуру, детектива по поиску домашних животных, но без успеха. И 10 вечера Джоди понимает, что может никогда не найти свою собаку. Что Деррик, наемный убийца, который отобрал у него брата и отца, теперь отобрал и собаку. Всю ночь Джоди плохо спит. Утром он все еще лежит в постели без сна, стараясь не разбудить Шайло. К тому же плечо слишком сильно болит, чтобы двигаться. Он вернулся вчера поздно ночью после того, как съездил забрать спрятанный пистолет. И он был слишком уставшим, чтобы рассказать Шайлу про убежавшего Рори. И он не был уверен, что ему стоит рассказывать ей о Дерике. Она видела, что с ним что-то не так и спросила, что произошло, но он уклонился от прямого ответа, принял душ и лег в постель. Теперь он смотрит в потолок, мысленно все повторяя и повторяя одно слово. Одно слово, но огромное. Почему? Вопрос кто закрыт, но еще важнее вопрос почему. Шайло просыпается, смотрит на Джоди и видит, что он не спит. Она молча уходит на кухню. Они вместе завтракают. Шайло ест медленнее, чем обычно. Эта красивая женщина склонна поглощать еду, как четырнадцатилетний мальчишка. На сегодня она жуёт не спеша. Закончив она произносит: Мне нужно с тобой поговорить. Давай. Ты знал, что у меня был брат? Нет. Он умер, когда ему было шестнадцать. мне было четырнадцать. Мне очень жаль. Значит, они оба потеряли братьев, думает Джоди. Он размышляет о том, каково бы это было потерять Марти в другом возрасте. Шестнадцать лет совсем ребёнок. Судя по возрасту Джоди, предполагает автомобильную аварию или передозировку наркотиков. Что случилось? Автомобильная авария. Мне очень жаль. Это было давно, но не проходит дня, чтобы я мысленно не возвращалась назад, чтобы я не думала о нём, не скучала по нему. Это событие изменило отношения в моей семье. Много лет я провела в депрессии. Мне пришлось ходить к психиатру, пить таблетки, потом избавляться от зависимости от них. Мои родители развелись. Не знаю, может, они развелись бы в любом случае, но я просто хочу сказать, что это трагическое событие, вероятно, сформировало всю мою жизнь. Помимо горя, которое ты испытываешь, ты ещё пытаешься разобраться в том, что произошло с Марти. И если я могу помочь, Я хочу помочь. Если я буду тебе нужна, звони мне в любое время. Но я не хочу смешивать это с тем, что между нами. Не могу этого делать. У меня такое чувство, как будто я возвращаюсь в четырнадцатилетнюю версию себя. Понимаю. Не хочу, чтобы ты думал, что я тебя бросаю, тогда, когда ты во мне нуждаешься. Я так не думаю. Джоди это предвидел. Он предвидел печаль и разлуку, но чувствует облегчение. Его влюбленность в Шайлу осложнялась чувством вины за то, что он не мог быть таким мужчиной, какой ей нужен. У него и без того достаточно вины.